Часть третья. Бегство к дому. Глава двенадцатая. Мы пляшем перед кактусом. Я в аду. Истерически думала сестра ужас. «Я мертвая и с грешниками горю в аду!» Еще одна волна нестерпимой боли охватила ее. «Иисус, помоги!» Пыталась крикнуть она, но смогла издать только хриплый звериный стон. Она всхлипывала, стиснув зубы, пока боль не отступила. Она лежала в полной тьме и думала, что слышит вопли горящих грешников в дальних глубинах ада. Слабые, страшные завывания и виск, наплывавшие на нее, как серая вонь, испарение и запах горелой кожи, которые привели ее в сознание. «Дорогой Иисус, спаси меня от ада!» – молила она. «Не дай мне вечно гореть заживо!» Страшная боль вернулась, грызла ее. Она свернулась калачиком, вонючая вода брызгала ей в лицо, била в нос. Она плевалась, визжала и вдыхала кислый парной воздух. «Вода», — думала она, — «вода. Я лежу в воде». И в ее лихорадочном сознании стали разгораться воспоминания, как угольки на дне жаровни. Она села, тело ее было избито и вздуто, а когда она поднесла руку к лицу, волдыри на ее щеках и лбу лопнули, истекая жидкостью. «Я не в аду», — сорванным голосом проговорила она. «Я не мёртвая. Пока». Тут она вспомнила, где находится, но не могла понять, что произошло и откуда пришёл огонь. «Я не мёртвая», — повторила она теперь громче. Она услышала, как голос её эхом отозвался в туннеле и заорала. «Я не мёртвая!» треснувшими и в волдырях губами. Непереносимая боль все еще терзала ее тело. В один момент ее ломало от жара, а в следующий трясло от холода. Она измучилась, очень измучилась. Ей хотелось опять лечь в воду и уснуть, но она боялась, что если ляжет, то может не проснуться. Она нагнулась, ища в темноте свою брезентовую сумку и несколько секунд была в панике, не находя ее. Потом ее руки наткнулись на обуглившийся и пропитавшийся водой брезент, и она подтащила ее к себе, крепко прижала, как ребенка. Сестра ужас попыталась встать. Почти тут же ноги ее подкосились, и она уселась в воде, пережидая боль и стараясь собраться с силами. Волдыри у нее на лице стали опять подсыхать стягивая лицо в маску. Она подняла руку, ощупала лоб и потом волосы. Кепочка исчезла, волосы были, как пересохшая трава на изнемокшей от жары лужайке, все лето росшая без единой капли дождя. «Я обгорела до лысины», — подумала она, и из ее горла вырвался полусмех, полурыдание. Еще несколько волдырей лопнули на ее голове, И она быстро убрала руку, чтобы больше ничего не знать. Она попыталась встать еще раз, и на этот раз это ей удалось. Она коснулась рукой поверхности пола туннеля на уровне чуть выше ее живота. Она собиралась сильным рывком выскочить отсюда. Плечи у нее все еще ныли от усилий, с которыми она отрывала решетку. Но боль эта не шла ни в какое сравнение со страданиями от волдырей на коже. Сестра ужас закинула сумку наверх. Все равно, раньше или позже, ей придется выкарабкаться отсюда и взять ее. Она уперлась ладонями в бетон и напряглась, чтобы оттолкнуться. Но силы покинули ее, и она стояла, размышляя, что если кто-то из обслуживающего персонала прошел бы здесь через год или два, то мог бы найти скелет на том месте, где была живая женщина она оттолкнулась. Напрягшиеся мышцы плеч заныли от боли, а один локоть вот-вот подломится. Но когда она стала сползать обратно в дыру, ей удалось поставить колено на ее край, потом другое. Волдыри на руках и ногах лопнули с легким звуком разрывания чего-то водянистого. Она полягушачьей вскарабкалась на край и легла животом на пол туннеля, голова у нее кружилась Она тяжело дышала, руки по-прежнему сжимали сумку. «Вставай!» — подумала она. «Двигайся ты, кусок дерьма, или ты умрёшь здесь!» Она встала, держа словно щит перед собой сумку, и пошла, спотыкаясь в темноте, с ногами, как деревянные чурки. Несколько раз она падала, спотыкаясь об обломке и сорванные кабели но она останавливалась только, чтобы перевести дыхание и переждать боль, а потом опять вставала на ноги и продолжала идти. Она натолкнулась на лестницу и стала взбираться по ней. Но лестничная клетка была забита кабелями, обломками бетона и кусками труб. Она вернулась в туннель и продолжала идти в поисках выхода наружу. В некоторых местах, Воздух был накален, и нечем было дышать, и она резкими выдохами экономила воздух в легких. Она ощупью шла по туннелю, наталкиваясь на перемолоченные завалы. Ей приходилось менять направление, она находила другие лестницы, которые вели наверх к заблокированным лестничным клеткам или к люкам, крышки которых нельзя было поднять». Мысли ее метались в разные стороны, как звери в клетке. «Еще один шаг, и постоять на месте», — говорила она себе. «Один шаг, а потом еще один, и ты дойдешь туда, куда тебе нужно». Валдыри на лице, руках и ногах лопались от ее усилий. Она останавливалась и на некоторое время садилась, чтобы передохнуть. В легких у нее свистело от тяжелого воздуха. Не было ни шума поездов метро или автомобилей, ни криков горящих грешников. «Что-то страшное случилось там», — подумала она. «Ни царство Божие, ни второе пришествие, но что-то страшное». Сестра ужас заставила себя идти. Один шаг и постоять. Один шаг, а потом еще один. Она нашла еще одну лестницу и поглядела наверх. На высоте около 20 футов наверху лестничной клетки был виден полусвет сумрачного месяца. Она вскарабкалась наверх, пока не поднялась настолько, что коснулась крышки люка, соскочившей на два дюйма в сторону от своего гнезда и от той же ударной волны, которая сотрясла туннель. Она просунула пальцы руки между железом и бетоном и сдвинула крышку с места. Свет был цвета высохшей крови, и такой мутный, как будто просачивался сквозь несколько слоев тончайшей кисеи. И все же ей пришлось зажмурить глаза, прежде чем она привыкла к нему. Она смотрела в небо, но небо, какого она раньше никогда не видела. Над Манхэттеном клубились грязно-коричневые облака, и из них выскакивали вспышки голубых молний. Горячий, горький ветер силой бил ей в лицо, почти отрывая ее от лестницы. В отдалении слышались раскаты грома, но гром, сильно отличающегося от того, что она когда-либо слышала. Он гремел так, будто кувалдой молотили по железу. Ветер издавал воющие звуки, врывался в люк и толкал ее вниз, но она напряглась, и вместе с сумкой пролезла через последние две ступени и выползла в мир снаружи. Ветер швырнул ей в лицо тучи пыли. На несколько секунд она ослепла. Когда зрение прояснилось, она увидела, что вылезла из туннеля куда-то, что выглядела как свалка у тиль сырья. Вокруг нее были раздавленные остовы автомобилей, такси и грузовиков. Некоторые из них сплавились воедино, так что образовали причудливые скульптуры из металла. Покрышки на некоторых машинах еще дымились, а другие расплылись в черные лужи. В мостовых были разверстые щели, некоторые в 5-6 футов шириной. Из многих щелей вырывались клубы пара или струи воды, похожие на действующие гейзеры. Она огляделась вокруг изумленная и непонимающая, глаза сощурились от пыльного ветра. В нескольких местах земля провалилась, в других вздымались холмы из обломков, миниатюрные эвересты из металла, камней и стекла. Между ними гудели и метались ветры, они крутились и взметались среди остатков зданий, многие из которых были разломаны на части обнаружив металлические скелеты, в свою очередь искореженные и разорванные, как если бы были соломенными. Завесы густого дыма исходили от горящих зданий и куч обломков и колыхались в порывах ветра, а из черных глубин клубящихся плотных облаков к земле устремлялись молнии. Она не видела солнца, даже не могла сказать, где оно может быть. За какими вихрящимися на небе облаками она поискала Empire State Building, но небоскребов вообще не было. Все верхние этажи зданий, насколько она могла видеть, были снесены. Хотя она не могла бы увидеть, стоит ли Empire State или нет, из-за дыма и пыли. Теперь это был не Манхэттен, а перекопанная свалка утиль сырья из холмов обломков и дымящихся расщелин. «Суд божий!» — подумала она. Бог поразил город зла, смел всех грешников на в адское пламя. Внутри ее зародился безумный хохот, и когда она подняла свое лицо к облакам цвета грязи, жидкость из лопающихся волдырей хлынула по ее щекам. Стрела молнией ударила в искорёженный каркас ближнего здания, и в воздухе в безумном танце заметались искры. Над вершиной огромного холма из обломков сестра ужас вдалеке увидела столб смерча, и ещё один закручивался справа. А выше в облаках подпрыгивали огненно-красные шаровые молнии, похожие на шары пламени в руках жонглёра. «Все пропало и разрушено», — подумала она. «Конец света! Хвала Богу! Хвала благословенному Иисусу! Конец света, и все грешники горят!» Она хлопнула себя руками по голове и вскрикнула. Что-то в ее мозгу разбилось, как зеркало в комнате смеха, служившее только для того, чтобы отражать искореженный мир. И когда осколки зеркала комнаты смеха осыпались, за ним обнажились другие образы. Она увидела себя молодой, гораздо более симпатичной женщиной, толкающей тележку вдоль торгового ряда, пригородный кирпичный домик с зеленым двориком и припаркованным грузовичком, город с главной улицей и статуей на площади, лица, некоторые смутные и неразличимые, и другие едва вспоминающиеся. А затем голубые вспышки молний и дождь, и демон в желтом дождевике, наклоняющийся и говорящий, «Дайте ее мне, леди, просто дайте ее мне сейчас!» Все пропало и разрушено. «Суд Божий хвала Иисусу! Просто дайте ее мне сейчас!» «Нет!» — подумала она, — «Нет! Все пропало, все разрушено, все грешники горят в аду! Нет, нет, нет!» И тут она раскрыла рот и зарыдала, потому что все пропало и разрушено, все в огне и руинах, и в этот самый момент до нее дошло, что Бог Созидающий не может разрушить свое творение одной спичкой, как неразумное дитя в порыве гнева. Это было не судным днем, не царствием Божиим, не вторым пришествием. Это не могло иметь ничего общего с Богом. Это явно было злобным уничтожением без смысла, без цели, без разума. Первый раз с того момента, как она выкарабкалась из люка, сестра ужас посмотрела на свои, покрытые волдырями, ладони и руки, напорванную в клочья одежду. Кожа у нее соднила от красных ожогов. Под набухшими волдырями скопилась желтая жидкость. Сумка ее едва держалась на брезентовых ремнях, Через прожженные дыры вываливались ее вещички. И потом вокруг себя, в просеках дыма и пыли, она увидела то, что в первый момент не могла видеть. Лежащие на земле обугленные предметы, которые весьма смутно могли быть опознаны как человеческие останки. Куча из них лежала почти перед ней. Будто кто-то смел их в одно место, как кучку угольной мелочи. Они заполняли улицу, наполовину высовывались снаружи или залезали в раздавленные автомобили и такси. Один из них свернулся возле велосипеда, другой валялся с жутко оскаленными белыми зубами на бесформенном лице. Вокруг их лежали сотни. Их кости были сплавлены в картину сюрреалистического ужаса. Сверкнула молния а ветер в ушах сестры ужас завывал зловещим голосом смерти. Она побежала. Ветер хлестал ее по лицу, слепя дымом, пылью и пеплом. Она пригибала голову, взбираясь по склону холма из обломков, и тут поняла, что оставила свою сумку, но не могла решиться пойти назад в эту долину мертвых. Она перескакивала через завалы, От ее ног вниз срывались лавины обломков, смятые телевизоры и стереоприемники, спекшиеся куски компьютеров, радио, обгоревшие мужские костюмы и женские изысканные туалеты, обломки красивой мебели, обуглившиеся книги, антикварное серебро, превратившееся в слитки металла. И повсюду было много развороченных автомобилей и тел, погребенных в катастрофе. Сотни тел и обугленных кусков плоти, рук и ног, торчащих из завалов, как будто бы это был универмаг манекенов. Она взобралась на вершину холма, где дул такой свирепый горячий ветер, что ей пришлось опуститься на колени, иначе бы он сбросил ее. Глядя по сторонам, она увидела весь размах катастрофы. На севере от центрального парка осталось несколько деревьев. Пожары были на протяжении всего того, что было когда-то восьмой авеню, похожие на кроваво-красные рубины за занавесью дыма. На востоке не было ни признака рокфеллер центра или вокзала гранд централ только обвалившиеся конструкции, торчащие как гнилые зубы какой-то разбитой челюсти. На юге также исчез небоскреб Эмпайр-стейт и воронка смерча танцевала на месте Уолл-стрит. На западе груды сплошных завалов шли до самой реки Гудзон. Панорама разрушения производила впечатление апофеоза ужаса и вызвала у нее отцепенение, потому что ее сознание достигло границ восприятия и было в шоке, когда все стало восприниматься так же, как и фанерные фигурки из представлений, виденных в детстве. Джетсоны, Геккельберри Хаунд, Майти Мауса, Три Поросенка. Она съежилась на вершине холма, под порывами воющего ветра и невидящим взором смотрела на руины. На губах ее застыла слабая улыбка. Единственная здравая мысль билась в ее мозгу. «О, Иисус! Что же случилось с этим волшебным уголком?» И ответом было. Все пропало, все уничтожено. «Вставай!» — сказала она себе. Ветер сдул эти слова с ее губ. «Вставай! Ты что, собираешься оставаться здесь? Здесь нельзя оставаться! Вставай! Иди по одному шажку. Один шаг, а потом еще один, и ты придешь, куда тебе нужно». Но прошло много времени, прежде чем она опять смогла идти. И она, спотыкаясь, побрела, как старуха, вниз, по другому склону холма из обломков, бормоча про себя. Она не знала, куда идёт, да и не особенно беспокоилась об этом. Молнии стали сверкать всё чаще, землю потряс удар грома. Чёрный, противный моросящий дождь посыпался из облаков, сильный ветер иголками колол ей лицо. Сестра ужас, спотыкаясь, брела от одного холма к другому. Вдали почудился женский вскрик и она отозвалась, но ответа не было. Дождь палил сильнее, и ветер бил по лицу. И тут, она не знала, сколько времени прошло, она подошла к краю завала и остановилась около смятых остатков желтого такси. Возле нее был уличный указатель, согнутый почти в узел, и на нем было написано «42-я улица». Из всех зданий улицы, Осталось стоять только одно. Кассовая будка кинотеатра Empire State все еще мигала огнями, рекламируя Лики смерти часть 4 и Монда Бизаро. По всем сторонам от кинотеатра здания превратились в выгоревшие каркасы, но сам кинотеатр нисколько не пострадал. Она вспомнила, как проходила мимо этого театра предыдущей ночью, и как ее зверски столкнули на мостовую. Между ней и кинотеатром плавала дымка, и ей показалось, что через секунду кинотеатр исчезнет, как мираж. Но когда дымку сдуло, кинотеатр остался стоять на месте, и на будке продолжала вспыхивать реклама. «Отвернись», — сказала она себе, — «убирайся отсюда к чертям!» Но все же сделала шаг по направлению к нему. А затем еще шаг, и пришла потом туда, куда вовсе не хотела. Она стояла перед дверями кинотеатра и чуяла запах попкорна с маслом, тянувшийся из него. "Нет", подумала она, это невозможно. Но это оказалось так же возможно, как в считанные часы превратить Нью-Йорк в сметенную смерчем свалку на пустыре. Глядя на двери кинотеатра, сестра ужас осознала, что правила в этом мире неожиданно и круто изменились под действием силы, которую она была еще не в состоянии понимать. Я схожу с ума, сказала она себе. Но кинотеатр был реальностью, так же как и запах попкорна с маслом. Она сунулась в билетную кассу, но там было пусто. Тогда она собралась силами. Подержалась за распятие, висевшее на цепочке у нее на шее, и вошла в двери. За стойкой контролера никого не было, но сестра ужас слышала, как шло кино в зале за выцветшим красным занавесом. Раздавался скрипучий грохот автомобильной катастрофы, а затем выразительный голос диктора. «А вот перед вашими глазами результат столкновения на скорости 70 миль в час». Сестра ужас прошла за стойку, стащила пару плиток шоколада и уже было собралась съесть одну из них, как вдруг услышала звериное рычание. Звук усиливался, переходя в человеческий хохот. Но в нем сестре ужас послышался виск тормозов на скользком от дождя шоссе и детский пронзительный, разрывающий сердце крик «Мамочка!». Она зажала ладонями уши, пока детский крик не исчез, и стояла до тех пор, пока не ушел из памяти его отзвук. Смех пропал тоже, но тот, кто смеялся, кем бы он ни был, сидел там и смотрел кино посреди уничтоженного города. Она откусила полплитки шоколада, прожевала и проглотила ее. За занавесом диктор рассказывал об изнасилованиях и убийствах с холодной медицинской дотошностью. Экран был ей невиден. Она съела вторую половину плитки шоколада и облизала пальцы. «Если этот ужасный смех раздастся опять, — подумала она, — она сойдет с ума. Но ей нужно видеть того, кто так смеется». Она подошла к занавесу и медленно, очень медленно отодвинула его. На экране было окровавленное мертвое лицо молодой женщины, Но это зрелище больше не в силах было испугать сестру Ужас. Она видела профиль головы. Кто-то сидел в переднем ряду, лицо его было повернуто вверх к экрану. Все остальные места пустовали. Сестра Ужас вперилась взглядом в эту голову. Лица она не видела и не хотела видеть, потому что кто бы или что бы это ни было, оно не могло быть человеческим. Голова неожиданно повернулась к ней. Сестра ужас отпрянула. Ноги ее были готовы бежать, но она не дала им сделать это. Фигура на переднем ряду рассматривала ее, а фильм продолжал показывать крупным планом лежащие на столе вскрытые трупы погибших людей. И тут фигура встала со своего места, и сестра ужас услышала, как под его подошвами хрустнул попкорн. «Бежать!» Мысленно закричала она осматываться отсюда, но она осталась на месте. И фигура остановилась, не доходя до того места, где свет из-за стойки контролера мог бы осветить лицо. Вы все обгорели. Голос был мягким и приятным и принадлежал молодому человеку. Он был худ и высок, около 6 футов и 4 или 5 дюймов, одет в пару темно-зеленых брюк цвета хаки и желтую рубашку с короткими рукавами, на ногах начищенные военные ботинки. «Я полагаю, там снаружи уже все закончилось, не так ли?» «Все пропало», — пробормотала она, «все уничтожено». Она ощутила сырой холодок, тот же самый, как тогда, прошлой ночью перед кинотеатром, а потом он исчез. Она не смогла уловить ни малейшие тени выражения на лице человека, а затем ей показалось, что он улыбнулся. Но это была страшная улыбка. Его рот был не на том месте, где должен был быть. «Я думаю, что все... мертвы», — сказала она ему. «Не все», — поправил он, — «вы же не мертвы, не правда ли?» «И думаю, что там снаружи и есть еще и другие, еще живые». Вероятно, прячутся где-нибудь, в ожидании смерти. Хотя долго им ждать не придётся. Вам тоже. «Я ещё не мёртвая», — сказала она. «Вы ещё успеете стать ей». Грудь его поднялась, когда он делал глубокий вдох. «Понюхайте воздух, он ведь сладковат». Сестра ужас начала делать шаг назад. Человек сказал почти приятно. «Нет». И она остановилась, как будто самым важным, единственной важной вещью в мире было подчиниться. «Сейчас будут мои самые любимые кадры». Он кивком указал на экран, где из здания били языки пламени и на носилках лежали изувеченные тела. «Вот я стою у автомобиля, но я бы не сказал, что это был продолжительный кадр». Его внимание вернулось к ней. «О!» – мягко сказал он. «Мне нравится ваше ожерелье». Бледная рука с длинными тонкими пальцами скользнула к ее шее. Она хотела съежиться, потому что не могла вынести, чтобы эта рука касалась ее. Но этот голос загипнотизировал ее. Он эхом звучал в ее сознании. Она содрогнулась, когда холодные пальцы коснулись распятия. Он потянул его но и распятие и цепочка припечатались к ее коже. «Оно приварилось», — сказал человек. «Мы это поправим». Быстрым движением руки он сорвал распятие и цепочку, содрав при этом кожу сестры. Ужасная боль пронзила ее, как электрический разряд, но одновременно освободило ее сознание от послушности его командам, и мысли прояснились. Жгучие слезы прокатились по ее щекам. Человек держал руку ладонью вверх. Распятие и цепочка подрагивали перед лицом сестры ужас. Он стал напевать голосом маленького мальчика. «Мы пляшем перед кактусом, кактусом, кактусом!» Его ладонь воспламенилась. Языки огня поднялись от пальцев. Когда ладонь покрылась огнем, как перчаткой, распятие и цепочка стали плавиться, закапали на пол. Мы пляшем перед кактусом в пять часов утра. Сестра ужас глядела в его лицо. При свете от охваченной пламенем ладони она видела, как меняются его кости. Оплывают щеки и губы. На поверхности без глазниц появляются глаза различных оттенков. Последняя капля расплавленного металла упала на пол. Через подбородок человека прорезался рот, похожий на рану с кровоточащими краями. Рот ухмыльнулся. «Бежать домой!» — шептал он. Фильм прекратился. Пламя побежало по экрану. Красный занавес, за который все еще держалась сестра ужас, охватила пламя, и она вскрикнула и отбросила его от руки. Волна удушающего жара заполнила кинотеатр, стены занялись. «Тик-так, тик-так», — говорил голос человека в веселом песенном ритме, — «и время не остановить». Потолок осветился и вспучился. Сестра уже закрыла голову руками и метнулась назад сквозь охваченный огнем занавес, когда он двинулся к ней. Ручейки шоколада стекали со стойки контролера. Она подбежала к двери, а нечто за ее спиной визжало. «Убегай! Убегай, ты свинья!» Она успела пробежать три шага, как дверь за ее спиной превратилась в огненный щит. И тогда она побежала, как сумасшедшая по руинам 42-й. А когда осмелилась оглянуться, то увидела, что пламя бушевало по всему кинотеатру. Крышу его сорвало, будто бы чьей-то чудовищной рукой. Она бросилась на землю под защиту развалин, когда дождь, стекла и кирпичей посыпался на нее. В несколько секунд все было кончено, но сестра ужас продолжала лежать, съежившись, дрожа от страха, пока не упал последний кирпич. Потом высунулась из укрытия. Теперь руины кинотеатра не отличались от других кучек пепла. Кинотеатр пропал, и тоже случилось, к счастью, с тем нечто, с огненной ладонью. Она пощупала разодранное до мяса кольцо, охватывавшее ее шею, и пальцы ее намокли в крови. Несколько секунд потребовалось ей, чтобы понять, что распятие и цепочка действительно исчезли. Она не помнила, откуда они к ней попали, но они были тем, чем она гордилась. Она считала, что они защищают ее, и теперь чувствовала себя обнаженной и беззащитной. Она поняла, что смотрела в лицо зла, там, в дешёвом кинотеатре. Чёрный дождь лил всё сильнее. Сестра ужас свернулась в клубок, прижала руки к кровоточащей шее, закрыла глаза и стала молить о смерти. Она поняла, что Христос не прилетит на летающей тарелке. Судный день привёл к уничтожению невинных в том же огне, что и грешников. И Царствие Божие — это мечта психов. И из ее горла вылетело рыдание, порожденное душевной мукой. Она молилась. «Пожалуйста, Иисус, возьми меня домой. Пожалуйста, прямо сейчас, в эту минуту, пожалуйста, пожалуйста!» Но когда она открыла глаза, черный дождь продолжался. Ветер усиливался, и теперь он нес зимний холод. Она промокла. Ее тошнило, зубы стучали. Измученная она села. И Иисус сегодня не появится. Она решила, что умрет позже. Не было смысла по-дурацки лежать здесь, на дожде. Еще один шаг, подумала она, один шаг, и потом еще один, и ты попадешь туда, куда идешь. Куда именно, она не знала. Но с этого момента ей нужно быть очень осторожной потому что зло имеет не одно лицо, и лица его могут незаметно скрываться повсюду, повсюду. Правила изменились. Земля обетованная — это свалка, а сам ад пробился на поверхность земли. У нее не было никакого представления, какова причина такого разрушения, но ей пришла на ум ужасная догадка а что, если повсюду так, как здесь? Она отбросила эту мысль прежде, чем она внедрилась в ее сознание и с усилием встала на ноги. Ветер не давал ей идти. Дождь хлестал так, что ей ничего не было видно даже в четырех футах от нее. Она решила идти туда, где, по ее представлениям, был север, потому что в центральном парке могло сохраниться хотя бы одно дерево, чтобы отдохнуть под ним. Она наклонилась вперед наперекор стихиям и сделала один шаг.